Оптимизм, которым было проникнуто советское мировоззрение, затруднил понимание причин и глубины того кризиса Запада, из которого вызрела фашистская революция. Люкс пишет по этому поводу. Коммунисты не поняли европейского пессимизма. Они считали его явлением присущим одной лишь буржуазии,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 Опыт фашизма показал ограниченность тех теорий общества, в которых не учитывалась уязвимость настройки общественного сознания. Крупнейший психолог нашего века Юнг, наблюдая за пациентами немцами, писал уже в 1918 году, задолго до фашизма. «Христианский взгляд на мир – утрачивает свой авторитет, и поэтому возрастает опасность того, что белокурое бестие, мечущееся ныне в своей подземной темнице, сможет внезапно вырваться на поверхность с самыми разрушительными последствиями. Потом он внимательно следил за фашизмом и все же, В 1946 году в эпилоге к своим работам об этом массовом психозе, немецкой психопатии, признал. Германия поставила перед миром огромную и страшную проблему. Он прекрасно знал все разумные экономические, политические и прочие объяснения фашизма, но видел, что дело не в реальных, объективных причинах. Загадочным явлением был именно массовый, захвативший большинство немцев психоз, при котором целая разумная и культурная нация, упрятав в концлагеря несогласных, соединилась в проекте, который ввел к краху. Иррациональные установки владели умами интеллигенции и рабочих, во время бархатных революций в странах Восточной Европы. Они ломали структуры надежно развивавшегося общества и расчищали дорогу к капитализму, вовсе того не желая. Польские социологи пишут об этом явлении. Противостояние имело неотрадиционалистический, ценностно-символистический характер «мы и они» авеяна Ареолом героико-романтическим, религиозным и патриотическим. Нематериалистическим был сам феномен солидарности, появившийся и исчезнувший. Он активизировал массы, придав политический смысл чисто моральным категориям, близким и понятным простому человеку, таким, как борьба добра со злом. Широко известно изречение Михника «Мы отлично знаем, чего не хотим, но чего мы хотим, никто из нас точно не знает». Подобный слом произошел в СССР в конце 80-х годов. Поведение огромных масс населения нашей страны стало на время обусловлено неразумным расчетом, не объективными интересами, а именно всплеском коллективного бессознательного. Это поведение казалось той части народа, которая психозом не была захвачена, непонятным и необъяснимым. В некоторых частях сломанного СССР Раскачанное идеологами коллективное бессознательное привело к крайним последствиям. Возьмите Армению, начало 90-х годов. Нет смысла искать разумных расчетов в ее войне с Азербайджаном. Шансов на успех в такой изнурительной войне почти не было. Это массовый психоз, вызванный политиками для свержения советского строя И разрушения СССР. Процесс начавшихся на постсоветском пространстве народно-демократических революций обрел облик, характерный для неустойчивых эмоционально-психологических состояний. Вчера по отношению к властям высочайший рейтинг политического доверия и симпатии, завтра Катастрофический провал, антагонизм, приводящий вчерашних кумиров практически к свержению. Так случилось с Шеварднадзе, Кучмой, Акаевым. Гущин, Зачистка власти, Политический журнал, 2005, номер 12. Перестройка и начальная фаза рыночной реформы в СССР Чистый случай революции регресса, и его совершенно не могло предсказать советское обществоведение, исходя из теории революции Маркса и Ленина. Кто в 90-е годы поддержал Ельцина, если не считать ничтожную кучку новых русских, с их разумным, даже циничным расчетом, избитую с толку либеральную интеллигенцию? Поддержали именно те, в ком взыграла обузданная советским строем антицивилизационная коллективная бессознательная. Эти внеклассовые массы людей, освобожденные от рациональности заводов и КБ, правильно поняли клич Ельцина «Я дал вам свободу». В самом понятии «рынок» их слух ласкал и эпитет – Стихийный регулятор, а понятие плана отталкивало неизбежной дисциплиной. И к этим людям, как запорожцы басым, но пьяным и веселым, КПРФ взывала Выберите нас, мы восстановим производство и вернем вас к станку из-за Когда такая революция регресса происходит с половиной народа, и он начинает сжечь костры и в церковь гнать табун, то это национальная катастрофа. Это вовсе не возврат к досоветской российской цивилизации. Контрреволюция через 70 лет, а революция гунна, имеющая цивилизационные измерения. В Российской Федерации оно выражается в демонтаже главных структур современной цивилизации, промышленности, науки, образования, больших технических систем типа единой энергетической системы. Революция может иметь причиной глубокий конфликт в отношении всех Фундаментальных принципов жизнеустройства всех структур цивилизации, а вовсе не только в отношении способа распределения произведенного продукта прибавочной стоимости. Например, многие немецкие мыслители первой половины 20 века считали, что та революция в Германии, которая возникла в результате Первой мировой войны, имела в своем основании. Отношение к государству, Шпенглер приводит слова видного консерватора Пленге о том, что это была революция собирание и организации всех государственных сил 20 века против революции разрушительного освобождения в 18 веке. Шпенглер поясняет. Центральной мыслью Пленге было то, что война привела к истинной революции, причем революции социалистической. Социализм есть организация, он предполагает плановое хозяйство и дисциплину, он кладет конец эпохе индивидуализма – Шпенглер, прусачество и социализм. Понятно, что такая революция совершенно противоречит теории Маркса, ибо для марксизма государство – лишь паразитический нарост на обществе. Шпенглер отмечает Маркс и в этом отношении превратился в англичанина. Государство не входит в его мышление. Он мыслит при помощи образа «сосайти» безгосударственно. Главным предметом данной книги является специфический тип революций, который иногда обозначается словом «цветные» а чаще словом оранжевые, по названию самой крупной из них, которая произошла на Украине в конце 2004-начале -го, 2005 -го года. Две другие исходные революции имели место в 2000 году в Югославии и в 2003 году в Грузии. Описание и анализ оранжевых революций предваряет краткий очерк их предшественниц, особенно бархатных революций 80-х годов в восточноевропейских социалистических странах.